Глава 29. Необъявленные визиты. О том, что она собирается поехать на дачу к дедушке, Маша никому не сообщала. Соседи ее планы никак не касались, однокурсникам же сельхоз работы вообще были до лампочки. В отличие от умения жарить классный шашлык. Сама дача, пусть и добротный кирпичный дом с печкой, тоже особого энтузиазма вызвать не могла, потому что практически весь немалый участок, кроме небольшого газона с качелями, был занят грядками. Дедушка Фёдор не любил безделья и бесполезного пространства. Знавший не понаслышке, что такое недостаток продуктов, старик считал самым рациональным дачным времяпрепровождением приумножение овощных и плодово-ягодных богатств. «Дай деду Волю он бы и кур завёл. Он и завел. вот только резать их по осени на мясо, разок попробовал и от отзатей отказался. Одержать птичек зимой на балконе, при всем уважении к соседу, не позволили бы другие жильцы. Птица шваняет и шумит, и эта вонь с шумом одним балконом не ограничивается. Маше дача одногруппника Лешки, устроенная именно для отдыха, конечно, нравилась. Но что-то советовать дедушке по части секвестирования грядочного пространства она не планировала. Лёшкина дача это Лёшкина, а дедушкина место особое. К тому что там надо работать и собирать урожай, девушка привыкла с детства. Итак, закупив продукты по списку, Маша дождалась нужного микроавтобуса и спокойно доехала до места. От дороги до дачки следовало идти не более 15 минут. Ну и пусть с полной сумкой для выносливой девицы это было всего лишь легкой прогулкой. Детка, как обычно, копался на грядках, не спеша, с удовольствием. Выцветшие кепи берегло голову от солнечного удара, а вытянутые на коленках синие треники защищали ноги от укусов мошкары. Эта пакость порой донимала старика сильнее комарья, и не увидишь насекомое без микроскопа, оттяпнет «Почище, почищающей мотосы место укуса разнесет!» Привет, деда, поздоровалась Маша, чмокнув старика в бритую щеку. Мороженое с черничным джемом в вафельных стаканчиках и просто пломбир, рожки. Все остальное тоже купила. Сейчас в холодильник брошу. Здорово, Машунь, приобнял внучку старик. Как сессия? Тяжко было? По всякому, дедуль, честно ответила девушка. Сдала и умница. Крякнул Фёдор: "Переодевайся. Пойдём в поле на картошку глянем". "Угу", тряхнула головой внучка. Подкинув сумку на плечо, Маша направилась к дому. Вытянутых треников у неё не было, а вот старенькие джинсы, потёртые и не по моде а от частой носки, защищающие от колких сорняков и комарья, имелись. Старый, но доблестно служащий семье Сазоновых уже два с лишним десятка лет холодильник Приветственно загудел, когда молодая хозяйка распахнула морозилку и принялась перекидывать в него стаканчики с мороженым. То ли яркий солнечный свет упаковки, то ли соблазнительный шорох и хруст оказались поистине магическим заклинанием вызова. Мирно пребывавший в форме листика в волосах девушки-фейри, не утерпел и принял человеческое обличие, нарезая круги вокруг Маши и холодильника. Он капризно объявил: "Это пахнет солнцем и морозом. Хочу попробовать. Мороженое я привезла дедушке, а тебе куплю вечером. Все вкусы, какие пожелаешь". "Хочу сейчас". Тупнул ногой в фэпкнутовище. Капризно надув яркие губы. "Понятно, человечка. Мне понятно, но все равно не дам", спокойно ответила девушка. "Не вредничай. У дедушки здесь мороженое не продают" а мы купим вечером. Увлёкшись спором, парочка не заметила, как на пороге дачки появился дед Федор и в обалдении хмуро уставился на яркого косматого парня, неизвестно как оказавшегося в их доме. Не понял Маша. Это что за фигляр? Мне за ружьишком сбегать? Сурово нахмурил брови дед. «Человечка, а что такое ружье? Это такая плюющаяся огнем палка из твоего ящика? Тут же принялся любопытствовать, ничуть не испуганный Фэб, слабо знакомый со сколько-нибудь техническими творениями людей. В руках Фейри они попросту не работали и против древних не действовали, оборачиваясь против тех, кто их наставлял носидов. На Это сейчас оказавшись странно связанным с Артес, Фэб получил возможность узнавать о всяких интересных штуковинах и частично пользоваться ими. Нет, конечно, у Фейри были магические аналоги людских придумок. Но то, что люди сделали свои штуки именно с применением техники, не используя чар, вызывало у нелюдя искренний познавательный интерес. Точно, она, согласилась Маша и виновато улыбнулась дедушке. Не надо ружья. Тут если только ремня дать, только и это бесполезно. Он старше нас с тобой вместе взятых в десятки раз. То есть воспитывать уже поздно. Крякнул дед от контраста чуждого вида экзотического, яркого, как тропическая птица, длинноволосого красавчика и слов внучки о возрасте паренька. Это у него уже маразм пошел? И где ж ты его такого красивого отыскала? Сам нашелся», — Повинилась девушка, собираясь с духом. Врать деду и вообще врать она не могла и не умела. А как объяснить все то, что с ней и вокруг нее случается? не представляла. Солнечное дева, в добром ли ты здравии пребываешь? Смутили дух мой мысли о твоем исчезновении, сливаясь стопотом сапожищ, громыхнул на крылечке голос. Дед резко обернулся. В комнату ввалился здоровенный, тоже длинноволосый и синеглазый, широкоплечий блондин двух метров роста в натуральных доспехах. Ёг макарек выпалил дезориентированный Фёдор за десятки лет жизни, повидавший всякое и считавший, что видел уже всё, но не такое, нет такое. А уж когда вслед за блондином в комнату неслышно просочился столь же габаритный, серокожий длинноухий мужик, стал стенной белой косой, приодетый в доспехи с чёрной кожи, и вовсе растерялся. Привет, Артес. Уими белого, пока он весь орден на твои поиски не поднял, заодно с армией моего властелина. Изрек серокожий, давая деду Миг другой собраться с духом. «Этих тоже же бесполезно. Старше нас вместе взятых будут". Только и выдохнул дед Федор, вытирая скомканной кепкой вспотевший лоб. Э, -э, -э вроде Фалькор помоложе тебя будет, тыкнув пальцем в белого рыцаря, беспомощно пожала плечами Маша. Из задумчиво нахмурила брови, вспомнив детали бесед со своими иномирными знакомцами. Поспешив успокоить их, девушка выпалила: "Со мной все хорошо. А что случилось?" "Случился наш торопливый приверженец истинного света, не нашедший тебя за знакомым порогом и впавший в буйную панику. Я не чувствовал тебя в пределах города, Мария, и тревогой преисполнилось сердце моё". Начал оправдываться фольклор, нашедший способ отблагодарить девушку за участие и явившийся к ее дверям с этой важной миссией. Воистину, свет способен проникнуть даже в самые черные края, продолжил с усмешкой Зэр, из подтишка изучая пожилого человека подле Маши. Властилин послал меня разобраться. Дроу благоразумно умолчал, что Дейдрян и сам показался ему встревоженным вестью об исчезновении Маши. После вчерашней пьянки с другом, читая откровенные беседы по душам о прогулках и ревности. случилось страшное. Да и признал, что Артес ему интересно. И заодно поутру преисполнился сомнениями касательно реакции девушки на его знаки внимания. На этой почве мигом выросло древо версии о попытке бегства невинной девы на край света от ужасного черного злодея. В бегство Бигстозер не особенно поверил, но проверять за компанию с бьющим в набат белым рыцарем отправился. Все лучше, чем торчать под нервничающего друга. Психующий Дейдриан терял контроль над громадой темной мощи и становился воистину ужасающ и неизмеримо опасен. Артес, представь нас своему родственнику, не дождавшись этикетного продолжения встречи, обратился к девушке серокожей. Дедушка Это мои друзья, Фалькор и Зэр. А того, который сейчас по стенкам бегает, зовут Фэп. И ничего я не бегаю, я резную картинку, щупаю и нюхаю. Весело отозвался Фэп, изучавший предмет, привлекший его внимание, и издалека прислушивавшийся к кутерьме, поднятой рыцарями. Вы забавные. А почему картинка пахнет не только деревом, а еще фруктами и овощами? Потому что это не картинка, а разделочная доска хихикнула Маша над осмотром экспозиции, устроенным Фэбом. Только древний мог принять большую доску, на которой шинковали капусту, морковку, лук или резали яблоки для заготовки на зиму. за неказистое произведение человеческого искусства. Значит, друзья, еще разок у лоб, окинул троих странных типов нечитаемым взглядом старик. Любой почтёт за честь именоваться другом Солнечной Девы. Ее радужное сияние озаряет миры, а тепло очага согревает тела и сердца, выспренно поддакнул Фалькор, бухнув бронированным кулаком по панцирю на груди. Честь для меня лицезреть родича дивной девы. Хм, прищурился дед, чуток оглушенный потоком высокопарных слов и начинающий сомневаться, а не метит ли странный здоровяк в зитья. Он почти всегда так говорит а К Марии относится исключительно с дружеским расположением и глубоким уважением, иных намерений не имеет. Перевел высказывание белого рыцаря Дроу. успевший ознакомиться с земными реалиями поболее рыцаря. Или вообще черные всегда были более удачливыми приспособленцами. И ты тоже не имеешь, уточнил Федор. Упаси Создатель, почти испугался Зер прикинув, что от него оставит лучший друг и повелитель Дей, если случайно сочтет соперником в битве за расположение Марии, на сердце и иные части Артес, я не претендую. И откуда же вы все такие красивые взялись, и чего вам друзьям от моей внучки надо, и почему обзываете ее странно? Потребовал ответа дед, изучая острые уши серокожего воина и почему-то особенно внимательно Многочисленные серьги гвоздики в них. Я с удовольствием поведаю вам об этом, и кое о чем ином. расплылся в невероятно обаятельной улыбке Зэр, подхватывая старика под локоть и практически вынося его на свежий воздух. Мне нужно обсудить с вами ряд очень важных вопросов. С чего же начинать ухаживание за невинной девой, как не с получения одобрения на он ее у старшего родственника? Так рассудил Зэр. И пошел в атаку. Маша проводила деда Федю и Дроу ошарашенным взглядом. Зачем зырвала лок дедушку и что ему хочет сказать, девушка даже предположить не могла, но могла этому только порадоваться, потому что не представляла, как объяснить пожилому убежденному атеисту и материалисту все, что с ней происходит. «А мороженое!» – тоскливо законючил Фэб, снова возвращаясь к шкурному сладкому интересу. Уволакиваемый дедушка в упол души яркого и звонкого парня услыхал и снисходительно, поскольку сам без хорошего мороженого жизни не мыслил даже зимой, разрешил: "Выдай им Машунь по стаканчику". Хорошо, согласилась девушка и вручила мужчинам по стаканчику паломбира с черничным джемом. Фев острыми ногтями разорвал упаковку и предварительно обнюхав, сурчанием впился в свою порцию. Рыцарь вкушал с удовольствием и спокойным сердцем. Солнечная дева нашлась, ей ничего не грозило. Учтиво поблагодарив за угощение, рыцарь, по примеру Зера, вознамерился завести беседу, но с самой Машей, а не с достойным старцем. Тот сейчас недоверчиво слушал Дроу, но негодовать или объявлять его лгуном не пытался. Солнечная дева, торжественно прижав раскрытую ладонь к груди, обратился Фалькор к Маше: Я взял на себя дерзкое право посвятить тебя в друзья нашего белого ордена и предложить этот знак вечной благодарности наших сердец. Он всегда так говорит. Мысленно процитировала Мария только что сказанные дроу слова и взяла протянутый ей фолькором маленький белый значок, больше всего походящий на шарик с крылышками. Серединка его отливала желтым, а крылышки искристо-белым. Кружочек-значок показался ей симпатичным, похожим на знак ГТО, и девушка с довольной улыбкой приколола его на рубашку. Пусть висит. О том, что это может не понравиться Дейдриану, Артес и не подумала.